ЭПИЛОГ Он проснулся и опять увидел мерцающий свет, как тогда, той самой ночью 7 месяцев назад, когда он лежал на продавленном диванчике и боялся будущего, потому что каждый приходящий день приносил с собой только тоску и отчаяние. Тогда он помогал покупателям подвозить тележки с продуктами к багажникам автомобилей, а вечерами подсчитывал монетки, которые тяготили душу. Свет мерцал и превращался в пятно, которое приближалось. Алексей сел в постели и посмотрел на лежащую рядом Олю. Она спала, улыбаясь во сне. Свет принял очертания человеческой фигуры, и Метелин уже точно знал, кто к нему пришел уже во второй раз. Тесть приблизился к кровати и опустился на спинку возле ног Алексея. «Проститься пришел», — улыбнулся Виктор Петрович. Было одно дело, которое не отпускало, но теперь все, можно успокоиться. Он посмотрел на спящую Олю. «Светлый человек», — вздохнул он. «Тебе повезло, а вот мне не очень. Но сейчас это уже не имеет значения там, где я нахожусь. Кстати, тут многих вижу. Бывают совсем уж неожиданные встречи. Если хочешь, могу передать от тебя что-нибудь». Метилен кивнул, Еще раз посмотрел на любимую девушку и шепнул, чтобы не разбудить ее. «Передай привет небесам». И снова лег, не дожидаясь, когда призрак исчезнет. И тут же открыл глаза. И снова закрыл, потому что в лицо бил свет, яркий и солнечный. За окном стояло радостное утро, и, судя по звукам, далеко не раннее. Тренькал мобильный. Очевидно, этот звук и разбудил его. Алексей взял аппарат, Стал с кровати и направился в ванную комнату. «Слушаю», — негромко произнес он, не сомневаясь, что кто-то опять хочет подздравить его со вчерашней победой. «Доброе утро», — услышал он женский голос. «Вера бережная беспокоит. Могла бы и позже, но просто хотела порадовать пораньше. Вчера, после того, как вы убыли из известного вам места...» Ваш старый знакомый привел в чувство своего прапорщика, и вместе они отправились откапывать вещественные доказательства, если можно так выразиться. Почти до рассвета возились. Как раз успели подскочить сотрудники следственного комитета, судмедэкспертами и прокурорские. Три захоронения. Два старых, мужчина и женщина. А одно, совсем недавнее, мужской труп. Теперь остается только установить их личности. Я знаю, кто это. Старые трупы. Водитель Пашкин и бухгалтер Ершова. А третий, скорее всего, напарник прапорщика, помогавший ему в покушении на меня. Я тоже так считаю. Только вам надо будет поделиться этими знаниями со следователями. Но дело будет возбуждено не против вас, а против вашего знакомого. Я думаю, что судья уже сегодня изберет ему меру пресечения. Мои люди уже и без того много нарыли на него старое убийство Чернова, теперь еще три трупа на его земле. Двенадцатью годами он не отделается. А еще у нас на камеру все ваше вчерашнее общение зафиксировано, с его собственным признанием в убийстве вашего тестя. У меня оно тоже есть на видеорегистраторе и на диктофоне в моем телефоне, но меня больше интересует мое старое дело. Мне кажется, я даже уверена в том, что тот несправедливый приговор будет... «Отменен в кратчайшие сроки», — успокоила его Бережная, «тем более в отношении любимца всей страны. После того, как взволнованный комментатор вчера во время репортажа рассказал о совершенной в отношении вас несправедливости, в стране готовятся чуть ли не массовые протесты с требованием пересмотра дела». «Я понял», — не дал ей договорить Алексей. «Это хорошо, конечно, но у меня сейчас есть дела и поважнее». Сегодня с ребенком поедем выбирать щенка. Текст читала Марина Титова